Глава 14 -я. В преддверии выходных. После нашей совместной декламации текста, закончив клятву словами «клянемся силой нити миров», я почувствовал какой-то странный жар и увидел, как между мной и богиней натянулась тонкая багровая нить. В груди на мгновение стало невыносимо. Мгновение — и все растаяло. «Отлично!» — широко улыбнулась старта Кстати, о сегодняшнем прорыве. Ты же понял, из-за кого он возник? — Понял, — проворчал я. — Только меня это, честно говоря, не радует. — Почему? — рассмеялась демоница. — В борьбе развития. — Так-то оно может и так, — возразил я ей. Но привлекать лишнее внимание к своей персоне не хочется. А я в этом случае всегда оказываюсь в центре событий. Инквизиция и так за мной следит. — Здесь ты, наверное, прав неожиданно согласилась со мной о старта «Теперь нам точно не нужна лишняя огласка. Но...» — она задумчиво посмотрела на меня. «Изменить этого никто не может. Я могу лишь немного сгладить, то есть вероятность прорыва будет чуть меньше». «Ну, хоть так», — пожал я плечами. «Будь уж добра». Богиня подлетела ко мне поближе и, положив призрачную руку мне на голову, закрыла глаза. Теперь по спине пробежал неприятный холодок, и я невольно вскрикнул от принесённой им неожиданной боли, которая, надо признать, практически сразу схлынула. «Да ладно тебе, князь!» — ехидно заметила Астарта, убирая руку. «Разве это боль?» «Я установила незримый полог что уменьшит твои магические потоки, привлекающие твари из миров нити. Теперь для того, чтобы создать прорыв, твоя энергия будет копиться дольше». «И что?» «Неужели это никак нельзя контролировать?» — уныло поинтересовался я. «Все происходит спонтанно», — последовал неопределенный ответ. «Кстати, ты знаешь, почему Инквизиция стала ходить за тобой по пятам?» — вдруг поинтересовалась демоница. «Да чего здесь знать-то?» — фыркнул я. «Я же попал в тело Черногряжского. Впрочем, доказать это сейчас уже невозможно». «Сейчас?» — да согласилась она со мной но основной интерес даже не в этом. Это лишь предположение, которое действительно невозможно доказать. А вот возбудились господа из Ордена Инквизиторов из-за того, что один помощник Верховного предположил, что ты и есть Викентий Черногряжский. «Чего?» — ошарашенно уставился я на нее. «Это как вообще?» «Ничего удивительного, Павел», — весело взглянула она на меня. «С точки зрения Ордена Инквизиторов все логично». Сейчас этим делом занимается один из заместителей Верховного, главный инквизитор радзянка Но, разумеется, он не будет поднимать вопрос об аресте, пока не соберет достаточно доказательств. А добыть их, как ты понимаешь, крайне сложно. Разве что ты сам сделаешь какую-нибудь глупость?» «Понимаю», — коротко кивнул я. «Не сделаю». «Надеюсь», — голос собеседницы стал строгим. «Будь осторожен. В этом случае я не смогу тебе помочь». Увы, сейчас мои силы в не ограничены, да и инквизиторы подгребли под себя слишком много власти. Но я замешкался. А как же император? Да тот же самый дворянский суд. Если бы у них было настолько много власти, меня бы давно повязали и выбили признание. Именно так поступили бы спецслужбы в оставленном мной мире. Такая власть долго не продержится. Править, выражаясь знакомым тебе словом, Павел, не значит творить беспредел норовоучительно заметила Астарта. «Власть, которая держится только на терроре, слабая власть. И император, и верховный инквизитор это прекрасно понимают. Если схватить тебя без доказательств, мигом поднимется все дворянство. Ведь если случится прецедент с тобой, орден запросто сможет схватить и любого из них. К тому же у инквизиторов имеются свои войска. Так называемые Отряды быстрого реагирования, а Шуйский опирается именно на дворянство. В общем, пока не будет железных доказательств, орден ничего не сможет сделать». Я кивнул. «Ну, успокоила, чего уж там». «А теперь просто постой спокойно». Она вновь положила руку мне на голову. «Эй, уважаемая!» — поспешно вскрикнул я. «Вы что делаете?» «Мне нужно знать о том, что произошло с тобой в родном мире». «Вспомни подробно тот день, когда все началось. Это ведь случилось на твой день рождения, не так ли?» — проницательно заметила богиня. «Именно», — слегка растерялся я, но, решив, что клятва есть клятва, позволил призрачной руке зависнуть над своей головой и послушно вспомнил события того злополучного дня, когда ко мне приперлись две посланницы от Викентия. Ну и то, что было потом. Весь процесс считывания моих воспоминаний занял не больше пяти минут. Закончив, она некоторое время внимательно рассматривала меня своими красными глазами. «Хо!» — наконец подала голос старта «Интересно, у тебя выдался день, человек. Мне нужно как следует изучить полученную информацию. Кажется, твой враг куда ближе, чем мне казалось. Ладно, я ухожу. Задержалась дольше положенного. Интересно, кем положенного? Вообще, вся эта тема с богами крайне интересная. Если есть божественный план, то... «Понимаю твое любопытство». Вдруг как-то по-другому улыбнулась моя теперь уже покровительница. «Неужели я произнес это вслух? Как-нибудь я расскажу тебе о мирах богов, но потом. Сейчас твоя задача — развиваться. Я же займусь поисками Викентия. Понадобишься, сама с тобой свяжусь. Меня же вызывать не советую. Не хватало еще, чтоб ты надорвался». С этими словами демоница растаяла, а я, наконец, отправился спать. Один. И, надо признать, заснул быстро. Все же разговор с богиней, как ни странно, успокоил. Надеюсь, что с клятвой она меня нигде не обманула. В любом случае, без ее участия у меня вряд ли получится справиться с Черногрешским. По крайней мере, сейчас. Ай, будь что будет. Пятница началась спокойно и размеренно. С утра пришло сообщение от Распутина, напомнившее, что сегодняшний урок состоится в восемь вечера. Надо же. Словно никакого прорыва вчера и не было. Да и за завтраком никто особо его не вспоминал. Нет разговоры конечно, кое-где ходили. Я слышал, как студенты обсуждали ЧП, но как-то без особого энтузиазма. Кстати, стоило нам всем усесться за стол, как мне позвонили. Номер оказался неизвестным, и это слегка напрягало. Особенно в свете последних событий. «Павел?» — зазвучал в трубке знакомый голос. «Так и здравствуйте. Как ваши дела?» «Абрам Эйзенштейн вас беспокоит». уху «Ого!» «Сам продюсер зловещих мутантов звонит». «Ничего себе». «Привет, нормально дела вроде». «Говорят, там у вас был прорыв в Академии. Безобразие полное. Вы-то хоть не пострадали?» «Нет, а вот вы неплохо информированы». «Ну так не в тундре живем», — весело прокомментировал мои слова продюсер. «Давай сразу к делу. У меня такие имеется предложение». «Интересно», — протянул я. «И какое же?» по поводу совместной творческой деятельности со зловещими мутантами. Но, думаю, обговорить это лучше при встрече». «Продолжайте». «Так вот, хочу пригласить вас завтра на презентацию и вечеринку, посвященную выходу нового сингла. Ребята, кстати, исполнят две ваших песни. Прыгну со скалы и группа крови». «Оперативно», — не мог не удивиться я. «Надо же проверить, как и что», — весело болтал мой собеседник. «Правда, чутье мне подсказывает, что успех будет оглушительный». Хотелось бы видеть автора музыки и текстов вместе с моими артистами. О, честно говоря, я даже слегка задумался. Так-то дело прибыльное, учитывая, сколько денег я заработал за свои песни. Да и баллов у меня теперь хватит, чтобы каждые выходные в город выходить. Девчонки опять же обрадуются. Да я, в общем-то, не против. Отлично. В голосе Абрама звучал неподдельный восторг. «Я пришлю за вами лет... Не надо ничего присылать», — хмыкнул я. «У нас есть на чём добраться, просто скажите, куда?» «У нас?» — насторожился Эйзенштейн. «А вы собираетесь взять с собой спутников?» «Тех, кто был со мной в клубе? А что, имеются какие-то ограничения?» «Ну...» — замялся продюсер. «Тут такое дело. Всё это будет проходить в моём загородном поместье. Количество гостей всё же ограничено. Не-не, чтоб потом мне девчонки из моей же пятёрки мозг выносили». Женщины это даже без слов делать умеют». «Тогда извините, наверное, не получится». «Ну что вы, уважаемый?» Сразу напрягся продюсер. «Такие вы неправильно меня поняли. Прилетайте с той же самой компанией. Я сброшу адрес на моб. Начало в 16.00». На этом, распрощавшись друг с другом, мы и закончили наш разговор. Я положил моб на стол и сразу наткнулся на горящие любопытством взгляды. «Кто это, Паш?» поинтересовалась Варвара, выражая всеобщее любопытство. «Эйзенштейн», — ответил я. «Продюсер зловещих мутантов?» «Именно». «И что? Вижу по глазам, тебе что-то предложили», — вмешался Игорь. «Предложили», — улыбнулся я. «Нас приглашают на презентацию нового сингла группы». «Ух ты!» — девушки переглянулись. «Здорово», — заявила Настя. «Когда, в субботу?» «Да, в 16.00. И приглашают всех». «Отлично, я отправлю заявление», — заверила нас фанвизина. «Я не могу» уныло заметила Курбатова. — У второй жены моего отца день рождения. Не поймут. Вот же засада. — Сочувствую, подруга, — приобняла ее Настя. — Не расстраивайся, я предоставлю тебе полный фотоотчет. Но Ира только растерянно покачала головой. Однако это не помешало ей включиться в обсуждение нарядов на презентацию, которая прямо тут за столом и началось Мы с Волконским сразу выпали из общего разговора как и Иви, что, как я понял, совершенно равнодушно относилась к модным тенденциям, горячо обсуждаемых нашими мажорками. Вечером отправился на урок к Распутину. Кстати, теперь я постоянно таскал с собой пистолет, хоть и понимал, что в случае повторного нападения он практически бесполезен, но кто его знает. С ним все же как-то спокойнее. На этот раз отмазка моя звучала железно, вызывает ректор. Правда, отказаться от сопровождения, мол, хотя бы до дверей учебного корпуса, не удалось. Тут же припомнили недавнее покушение. Короче говоря, я шёл в компании эльфийки, которая категорически отказалась оставаться у себя в комнате, заявив, что куда идут хозяин, туда следует и она. И, кстати, за её спиной крест-накрест пристроились два тонких меча. Воительница, ёлки-палки. Пришлось даже напомнить Иве, что она в первую очередь целительница, а не боевой маг. Так что постоять за себя сможет вряд ли, а тем более чем-то помочь. И тут она меня огорошила, заявив, что взяла эти клинки не просто так. Более того, она прекрасно ими владеет и, если потребуется, сможет доказать это на деле. Сказано это было с такой уверенностью, что спорить я не стал. Хрен его знает, вдруг там древнее эльфийское искусство битвы на мечах или что-то в этом роде. Да и вообще, надо заметить, последнее время Остроухая проводила со мной практически все свободное время практически как Инесса, которая шла рядом чернее тучи, бурча что-то про «не нанималась охранять рот черногряжских». Однако, встретившись с многообещающими взглядами брата и сестры, предпочла тут же замолчать. Марию с мажорами решили не предупреждать. Да и, по-моему, эта троица вновь устроила мини-дефиле в номере Фанвизиной. Приглашали туда и Варвару, но та пообещала присоединиться чуть позже. Распутин, одетый, как всегда, щегольски, едва я появился в аудитории, где с нашей прошлой встречи ничего не изменилось, приветствовал меня радостно. В центре все так же стояли рядом с Мольбертом два стула, за один из которых меня сразу и усадили, и снова уже знакомая магическая бумага. «Слышал о вашем героическом поступке, Павел», — заметил он. «Очень достойное поведение для дворянина. Вы все правильно сделали. Я общался с князем Стругановым. Он отзывался о вас очень хорошо». «Учитывая, что Сергей Петрович вообще редко кого хвалит, это дорогого стоит». В ответ я только кивнул. «А что здесь ещё скажешь?» Собственно, на этом вводная часть закончилась и началось обучение. Я снова рисовал создание по картинке. На этот раз на мой мольберт прилепили какого-то крылатого быка. Раньше такого чуда я не видел, но, пожав плечами, всё равно взял карандаш и снова погрузился в прозрачный туман, окутавший меня беззвучной пеленой. Сегодня все получилось настолько быстро, что я даже не успел напрячься. Все повторилось, как и в прошлый раз. Рука сама по себе выводящая линии, мерцающий багровым лист бумаги и выливающийся на нее жар. Я справился минут за десять, успел даже понаблюдать за академиком. Тот, в свою очередь, жадно следил за моими действиями и разве что не причмокивал от удовольствия. Надо было видеть его благоговейный взгляд, когда карта была готова. Причём той усталости, какая накатывала на меня в прошлую пятницу, не было. Так, разве что лёгкая слабость. Ещё через мгновение крылатый бык исчез с мольберта и материализовался в аудитории. Препод поспешно взмахнул руками и что-то пробурчал себе под нос. Бык исчез. «Как ты себя чувствуешь?» — взволнованно повернулся ко мне Распутин. «Да вроде нормально», — признался я, прислушиваясь к себе. «И действительно, лёгкая усталость и ничего больше». «Впечатляет» и опять аркан. Даже жалко развеивать таких созданий». «Быть может, их лучше оставить?» «Предположил я. Их, наверное, можно как-то продать?» «Не вздумайте!» — возмущенно выпалил академик. «Любая продажа сразу откроет, что Павел Черногряжский художник». «Почему?» — не понял я. «Разве нельзя продавать их анонимно?» «Торговать такими вещами анонимно не принято, Павел», — отрезал собеседник. Нет, разумеется, существует чёрный рынок, но я категорически не советую вам туда соваться, это очень опасно. К тому же с каждой продажи подобных карт платится налог, а чёрный рынок работает, понятное дело, без налогов. Более того, за ним постоянно присматривают имперская СБ, да и инквизиция. Простые карты там не особо ценятся, поэтому они недорогие. Но вот если появятся слабенькие, но арканы, да ещё и тёмные, эксклюзивные арканы, то эти две организации перероют носом землю. Забудьте об этом, молодой человек». Вот эти его слова меня заинтересовали, но продолжать тему Распутин категорически отказался, как заведенный, повторяя, чтобы я ни в коем случае с этим не связывался. Вот же заклинило мужика. Пришлось многословно заверить профессора, что ни на какой черный рынок выходить не буду. Пусть успокоится. Впрочем, для себя я решил этот вопрос провентилировать. В конце концов МГС большая, Наконец Сергей Ефимович угомонился. Мы снова переместились на коврики, расстеленные на полу, устроившись на них в позе лотоса. Заклинание медитации на удивление быстро всплыло в моей памяти, и Распутину даже не пришлось его повторять. Я ощутился в уже знакомой пустоте среди искрящихся разноцветных вихрей. Как же хорошо. Все проблемы из головы исчезли, позволив просто наслаждаться тишиной и покоем. Затем, повинуясь голосу академика, доносящемуся до меня эхом, я коснулся одного из вихрей. Всё тоже сильное сопротивление, и всё тот же слабенький ручеёк энергии, который получилось достать. Наверное, мне показалось, но по сравнению с прошлым разом стало чуть легче. Вроде он стал больше слушаться, да и усталость, столь заметная тогда, ощущалась не так. А потом, повинуясь резкому приказу Распутина, я рывком вырвался из медитации. «Как вы?» Тревожно посмотрел он на меня. «Слабость», — признался я. «Но не так, как тогда. Вроде терпимо, хотя чувствовала я себя все равно, как выжатый лимон. На моей голове снова оказалась рука академика. Его перстень засветился, и усталость исчезла». «Вы прогрессируете на глазах», — довольно заметил Распутин. «И это только второе занятие, но не будем слишком обнадеживаться». На первых этапах это прогнозируемо, однако чем дальше, тем тяжелее будет. Знаете, Павел, обязательно наступит момент, когда прогресс развития резко замедлится. Вы упрётесь в потолок. Так бывает перед прорывом на более высокий уровень оперирования магической энергией. Впрочем, это дело будущего. Давайте не будем загадывать так далеко. Если вы в порядке, то, думаю, урок можно закончить. «В порядке», — заверил его я. Тогда на следующем занятии мы попробуем создать уже полноценный аркан. И после этого посмотрим, какова будет реакция вашего источника. В общем, расстались мы очень довольны друг другом. У входа меня ждали Эльфийка, Волконский и Энесса, что сразу завалили меня вопросами, на которые я постарался ответить полуправдой и поменьше привирать. Вроде получилось, и народ успокоился. Сначала проводил Иви, потом вернулся в нашу общагу, Варвара отправилась к девушкам, которые, по ее словам, до сих пор обсуждали тряпки. Ко мне же хотел присоединиться Игорь, намекнув, что можно открыть бутылочку из запаса волконских, но я героически отказался. Надо было немного помузицировать. Правда, ему я сказал, что просто хочу отдохнуть. Оставшись в одиночестве, я с облегчением выдохнул и, взяв в руки гитару, некоторое время вспоминал песни, которые можно было загнать зловещим мутантам. Решив не отходить от рокового стиля, — да и своих возможностей, вспомнил куклу-колдуна Киша. К ней решил добавить и их же лесника. Композиции не особо сложные, нормальные, играющиеся на гитаре, да и запоминающиеся под текстом и мелодиям. Не успел я закончить и собраться лечь, как в дверь постучали. Хм, вроде предупреждал, чтобы сегодня меня не беспокоили, и даже просил Варвару передать девушкам. Открыв замок, уставился на Марию, которая смотрела на меня как-то странно. Форму Академии она сменила на короткое, надо сказать, весьма открытое и откровенное платьице. Неужели соблазнять пришла? «Ты чего?» — поинтересовался я, решив включить тормоза. «Верите или нет, но желания у меня сейчас никакого не было. Даже несмотря на лечение Распутина, я все равно чувствовал себя уставшим». «Надо поговорить», — вдруг очень серьезно произнесла девушка. «Давай завтра», — предложил я. «Сил нет никаких». Или там какие-то проблемы с заявлениями?» «Какими заявлениями?» Сначала не поняла гостья. «А, ты про это? Нет, с ними всё нормально, я о другом. Это важно, Павел, нам надо поговорить сейчас!» Твёрдо заявила Фанвизина. «Ну, раз надо...» Я тяжело вздохнул и отошёл в сторону, пропуская её в комнату. Закрыв дверь, уселся на кровать. Мария же села на стол напротив, и взгляд её был на удивление строгим. «Что-то случилось?» «Заинтриговано поинтересовался я. Как сказать, протянула она. Паш, ты мне доверяешь? Угу. Начало неоднозначное. Да что такое случилось-то? не выдержал я. Скажи мне, что ты делаешь уже вторую пятницу у Распутина? Ты же художник, да?»